Миссис Норридж читает... Письма мисс Уилкокс, адресованного миссис Норридж, 26 сентября 1800 года. «Моя дорогая Эмма, пишу тебе в торопях. Обстоятельства вынуждают меня покинуть Масклив. С утренней почтой пришло письмо от моей бывшей соученицы по пансиону, Генриэты Братшу.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 Я выезжаю первым поездом. Генриетта, выйдя замуж за Персиваля-братшу, поселилась в усадьбе с поэтическим названием Золотые клены, что возле Роздейла, а значит, разделяющее нас с тобой расстояние сократится. Я буду очень рада, если ты напишешь мне туда, дорогая Эмма. Меня немного пугает предстоящее испытание, а твои напутствия, подобные маяку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 Года. Моя дорогая Эмма, наконец-то у меня выдался спокойный час, и я могу посвятить его письму. Сегодня четвертый день моего пребывания в Золотых Кленах. Все озадачивает меня, все вызывает тревогу. Я объясняю это тем, что совсем отвыкла от общества. В пору нашей юности в самом примечательным в подруге тогда она именовалась Генриеттой Остин -Бердж. Мне казалось, не ее красота, а ее безрассудная вспыльчивость. Генриету мог вывести из себя любой пустяк. Впрочем, такой же пустяк приводил ее и в прекрасное расположение духа. И тогда она сияла, подобно солнцу. Таково свойство всех незаурядных натур.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 Однако он перебил сладость лилий, и я чувствую облегчение, надолго ли? Я так устала, Эмма. Пруденс. Из письма мисс Уилкекс, адресованного миссис Норридж 16 октября 1800 года. Дорогая Эмма. Начну с хорошей новости. Твой совет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 Ты похвалила мысленно свою пугливую пруденс. Итак, я осмотрела все помещения. За единственным исключением. Комнату покойного супруга Генриетта запирает. И ключа нет ни у кого, кроме нее. Теперь я уверена, она делает это, чтобы туда не пробралась в колледж. У моей подруги есть причины бояться эту женщину.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 и разыграла отвратительное представление. Эмма повысила голос. Генриэта Братшо травила ее мышьяком, который добавляла в молоко. Генриэта Братшо заставляла ее обливаться духами, чтобы вонь разлагающегося тела не навела подругу на подозрения. Она с нетерпением ждала, когда ее жертва умрет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 Миссис Братша выдумала очередную сентиментальную историю, чтобы растрогать тебя, Пруденс. Кроме того, подумай сама, отчего на фотографическом изображении мы видим лишь Персиваля Братша и его сестру. Где супруга мистера Братшу? Ее нет на семейном портрете. Это ли не странно? Полагаю, между Клэр-Марией и Генриеттой...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 Ты спасла меня во имя нашей неувидающей дружбы, провозгласила я, пытаясь встать из кресла. Эмма смерила меня скептическим взглядом. Я спасла тебя, поскольку ты поклялась, что ты больше не пишешь стихов, ответствовала она. Если бы ты не прекратила свои поэтические экзерсисы